Офицер вернулся от створа ворот, за которым боевики уже заканчивали приводить территорию в порядок, и что-то шепнул на ухо отцу Туку. Тот задумчиво жевал бороду и следил за меняющимся выражением лица врача. — Что за наркотик? — спросил глава ОСН у девушки. — Кристаллический снег. Он окинул каендал мало что выражающим взглядом, и обратился к медику. — А ты что скажешь? — А я... «Пока ничего не понимаю. Вроде результат отрицательный, но...» «Все потому, что любой экспресс-тест из старых запасов рассчитан на известные нашей науке вещества», — возразил Один. «Искать его помощью свидетельство присутствия в организме остатков снега — бессмысленное занятие». Он обернулся к ожидающим боевикам. «Старшего в хирургическое отделение. Излагай свои соображения», — обратился он к Кайндл. Девушка развела руками. «Да я, в общем, все сказала» ки нали лицо достаточно трех четырех дней регулярного приема чтобы у человека выработалась стойкая зависимость затем лишение дозы в течение двух суток и все хочешь сказать этого достаточно для того чтобы убить его кривя губы спросила багира не убить но довести до состояния близкого к коме вполне конечно все зависит от возможности его организма сейчас ему может помочь только введение наркотика «У вас есть образчик?» — спросила Кайндл главу ОСН. «Есть», — кивнул тот, сверляя ее взглядом. «Любопытный способ», — бросила Багира, и, повернувшись к Одину, с нарочительной обменностью заметила. «Любопытный способ сделать наркоманом одного из наших людей». «Замолчи», — отмахнулся Один. «Если бы я хотела сделать что-либо подобное». Неотрывно глядя на женщину, сказала Кайндл, — то воспользовалась бы уж всяко не снегом. Одна доза этого наркотика не ведет к привыканию. — А ты наверняка знаешь механизм воздействия этого вещества? — вспыхнула Багира, обжигая собеседницу холодом зрачков. То, что глава организации одернул ее, породило обиду. — Знаю, — спокойно ответила курсантка, не отводя глаз. — Она тоже умела смотреть твердо. Я пробовала его. Дважды. С интервалом в полгода. Без каких-либо последствий для себя. — В самом деле? — переспросил Один с интересом. — Умеешь пользоваться? Ну, пойдем, покажешь. — Багира, вот тебе ключи. Принеси из моего сейфа образец. — Один, ты что, все это воспринял всерьез? — Не хочешь ты, саш принесет. Он невозмутимо передал ключи испытателю. Тот молча взял и ушел. — Идем, Кайндал. — По дороге расскажи мне об этом наркотике. — Кое-что я знаю, но, может, статься ты знаешь больше и я хотел бы услышать версию, откуда ночь могла его получить. Это ведь она тебе его давала? Она. У нее первый образчик появился больше года назад. И тогда ты его первый раз приняла? Приблизительно. И как? Хирургическое отделение занимало приблизительно четверть одного из этажей базы. Называли его хирургическим лишь потому, что по представлениям тех, кто эту базу возводил, иных проблем, кроме требующих помощи хирурга, здесь возникнуть не могло. Но, как рассказал курсантам преподаватель-медик, читавший им курс оказания первой помощи, здесь давно уже обосновались и другие врачи, имелся даже один гинеколог. Размеры отделения девушка оценила, пока в сопровождении главы ОСН и еще трех старших офицеров добиралась до реанимационного отделения. Наверное, при необходимости здесь можно было разместить добрую половину обитателей базы, а, скорее всего, и больше. А обилие всевозможной аппаратуры восхитило даже ее, мало что понимающей в медицине. Правда, пока отделение пустовало, койки складывались пирамидами в темных комнатах, через растворенные двери виднелись их четко очерченные силуэты, и помещения, отделанные кафелем, сияли до неприличия идеальной чистотой. А вот в реанимации жизнь била ключом. Сюда привели даже тех уэсэновцев, которые получили в драке лишь пару кровоточащих царапин. Здесь же их и укладывали на удобные кровати, застеленные пушистыми одеялами. Всех без разбору, стремясь в первую очередь разобраться в ситуации и решить, кто из раненых требует немедленной помощи, а кто может подождать. Все сотрудники, имеющие какие-то хирургические навыки, торопливо готовили инструменты и столы в пяти операционных, а в шестой уже уложили на каталку, раздетого старшего, и брали у него все возможные анализы. Разумеется, главу ОСН и тех, кто явился сюда вместе с ним, пустили к бесчувственному курсантскому наставнику без возражений. Не прошло и полминуты, как в ту же палату вошел слегка запыхавшийся испытатель с белым конвертиком в руках. «Что тебе нужно?» — спросил Один, посмотрев на кайндл. «Шприц? Нет, воду и чашку. И ступку с пестиком, если есть, но можно и без них». Девушка аккуратно вскрыла конвертик и заглянула внутрь. Да, можно без них. Вместо простой воды ей принесли две ампулы воды для инъекций. Она вылила содержимое обеих в небольшую чашечку, развела в ней несколько граммов порошка и не без труда влила раствор в рот старшему, после чего принялась осторожно массировать ему виски. На одном из шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, вдруг задрожал и запищал какой-то предмет, отдаленно напоминающий свисток, только почему-то выточенный из камня. Один из медиков, подскочив, хлопнул по свистку ладонью, тот утих. — Артефакт, — угрюмо объяснил он присутствующим, — шумит, когда рядом кто-то магией пользуется. Кайндел единственная не обратила никакого внимания на свист. Она сосредоточенно завершила массаж лица старшего, после чего помяла мочки его ушей и запустила пальцы в волосы. Промассировала и кожу головы. — Дальше дело за врачами, — со вздохом сказала она. Один в задумчивости проследил за тем, как старшего увезли, видимо, в одну из уже готовых операционных, потому что установки искусственной вентиляции легких и прочие приборы, которые могли понадобиться ему, находились только там, после чего со вздохом повернулся к Багире. — Будь добра. — Проследи за тем, чтобы все раненые курсанты получили помощь, а заблудившиеся на базе благополучно вернулись в свои комнаты. Саша... «Поднимешься со мной в кабинет?» «Очень хорошо. Идем, Кайндал. У меня есть к тебе несколько вопросов». «У меня тоже», — произнес Варлок, который, оказывается, все это время стоял рядом и с любопытством наблюдал, как девушка приводит в себя старшего. «Позволишь, один «Разумеется, Паша. Идем с нами». «Вас зовут Павел?» — улыбнулась девушка, посмотрев на Варлока. «Тот ответил улыбкой, вроде бы вполне дружелюбной» но почему-то вызвавший мысли о вампирах. Павел, ну это так, между нами. Идем, Кайнделл, — позвал Один, открывая стеклянную дверь. Когда они покидали медицинское отделение, оно уже стало совсем оживленным. В недавно пустых залах и комнатах появились боевики, натянувшие поверх формы халаты, они расставляли койки, носили матрасы, по указанию торопящихся врачей перетаскивали и распаковывали коробки, должно быть, с медицинскими приборами и лекарствами. На главу ОСН никто из них почти не обращал внимания, да тот и не возражал. Один, Варлок, Испытатель и Кайндал шли по широким и гулким переходам, сменявшимся сравнительно узкими коридорчиками, полупустыми залами и лестницами, ведущими как вверх, так и вниз. Несмотря на отличную память, Кайндал все-таки запуталась. И единственное, что она поняла, Один ведет ее не в тот кабинет, где она уже однажды побывала. Направлялись они явно в какое-то помещение, расположенное выше уровня земли. Вступив в довольно симпатичный коридор с широкой и короткой лестницей, они вскоре вошли в уютный кабинет с знанием дела, обставленный мебелью. Вроде ее было много, но она совершенно не мешала, с плотными гобеленовыми занавесками, скрывавшими, как оказалось, два маленьких, но настоящих окошка. Здесь имелось все, что могло понадобиться для работы и отдыха. Стоял компьютер, письменный стол... Маленький сейф и огромный шкаф для бумаг, а в другом углу комнаты большой плазменный телевизор. Впрочем, совершенно бесполезный, без видеомагнитофона, журнальный столик и серебряный чайный сервис на нем. На красивой резной этажерке, легкой и будто бы воздушной, теснилось около полусотни разнообразных книг. Как ни странно, в основном художественных. Один указал девушке на глубокое кресло, обитое плюшем. «Присаживайся. Чаю? Не откажусь». — Ну, разумеется. Саша, распорядись, пожалуйста. — Позволь, Виктория, пока я буду звать тебя именно так. — Тогда и тебе не худо было бы представиться. Холодно ответила она, намекая, что если уж тыкать, то обоюдно. Один расхохотался, запрокинув голову. Похоже, больше всего его позабавила невозмутимость, с которой девушка проигнорировала недовольный взгляд испытателя. — «Курсантка не имеет никакого представления о субординации, Один», — хмуро сказал он. «Она никогда не служила в армии, и это, по большому счету, неважно, пока она будет выполнять приказы. Ты ведь будешь выполнять приказы?» «Смотря какие». «Вот, видишь?» «Ладно, Саша, хватит. Настоящее мое имя Мстислав. Но имя Славы я терпеть не могу, а произносить все полностью, согласись, глупо. Поэтому я предпочитаю прозвище». Если не нравится имя Один, меня можно звать бегуном или воином. Все три варианта мне вполне привычны и довольно приятно Я тоже не в восторге от, от скажем так, паспортного имени. Ладно, пусть будет Кайндал. Итак, ты хотела рассказать нам о кристаллическом снеге. Неплохо бы узнать, из какого мира ночь получает его. Девушка развела руками, понятия не имею. Поставляют его техномаги. Вот как? Ладно, продолжай. Я использовал его дважды, как и говорила. Кристаллический снег, собственно, вызывает правитческий транс, а также стимулирует ясновидение. Сила прорицания в чем-то зависит от дозы, но в большей степени от возможности человека, словом, от предрасположенности. Также при должных умениях и навыках тот, кто воспользовался этим средством, получает возможность, скажем так, вернуться в свое прошлое то есть вызвать в памяти точные образы минувшего, которые хочешь подробно пересмотреть. Снадобье активизирует все доступные функции мозга, и поскольку вся информация, как ни крути, хранится в человеческой памяти, надо лишь уметь воспринять ее. Когда ты в последний раз принимала снег? Приблизительно три месяца назад. В принципе, считается, что это вещество полностью выводится из организма, За три месяца, а через четыре наше бренное тело о нем забывает. Но для гарантии, в том мире, где снег добывают, принят срок в полгода. А в случае, если этот период меньше, тут все зависит от человека. Слишком часто рисковать нельзя даже тому, кто свято уверен, что из его организма снег уходит. А вот если принимать это вещество каждый день, то зависимость возникает практически мгновенно. Это магическое вещество очень быстро занимает свое место в физиологической и энергетической системах организма, и пути назад уже нет. Если человек начал принимать снег, прерывание этого процесса означает для него смерть, причем довольно скорую. «Тебе не кажется, что этот способ убийства слишком уж экзотичен?» — спросил испытатель. «Не проще было бы ночи приказать пырнуть старшего ножом?» «Дело не в убийстве» хотя попытка совершить его тут тоже имеет место, дело в добыче сведений. Старшего затем и подсадили на этот наркотик. Как только он не получил очередную порцию в срок, у него, естественно, началась ломка. Причем, насколько я знаю, ломка — это действительно невыносимо. Ты хочешь сказать, что в этом состоянии он немедленно передал Алому Кругу все, что знал об ОСН? Разумеется. Не надо ничему удивляться. Поверьте, это не то состояние, в котором можно удержаться от предательства. «Откуда ты знаешь? Ты же его не испытывала». «Я видела тех, кто его испытывал. Знаю, как это выглядит». Следовательно, Ночь приказала дать старшему этот наркотик с тем, чтобы получить от него сведения о базе ОСН. В первую очередь за тем, чтобы получить исчерпывающую информацию. Ночь отлично понимает, что у нее нет и не может быть настоящих профессионалов допроса. «А допросу непрофессиональному можно сопротивляться довольно долго». Когда же захваченному в плен человеку очень нужно что-то, он сам добивается этого. Понимаете? Грубо говоря, старший, скорее всего, выдал людям круга даже то, о чем они не имели ни малейшего представления. Один и испытатель переглянулись довольно нервно. «Вспоминай, что он мог знать», — произнес глава ОСН. «Я уже понял». Испытатель покачал ногой. Все наиболее значимые лаборатории уже и так придется переводить отсюда на другую базу. Библиотеку и арсенал тоже. Старший о запасной точке знает? Знает. Тогда изобретай третий вариант. Ладно. Один задумался. Тем временем Варлок, заваривавший чай на полке рядом с плазменной панелью, перенес чайничек на журнальный столик. Бери чашку, Кайндал. И подумай о том, где можно будет взять этот снег. Старший мне еще нужен. А того, что у нас есть, надолго не хватит. Того, что было в конверте, дней на десять. Человеку, находящемуся в зависимости от этого наркотика, достаточно пяти миллиграммов в сутки на кончике ножа. Меньше можно? Ну, теоретически. Чтобы поддерживать жизнь, девушка поскушнела. Использовать меньшее количество не имеет никакого смысла. Не будет эффекта. В принципе, когда старший придет в себя... Можно будет давать ему пять миллиграммов не раз в сутки, а раз в течение полутора суток. Но так вы будете лишь поддерживать в нем жизнь и сознание. Он начнет маяться и, возможно, испытывать серьезные болезненные ощущения. Правда, не умрет и не впадет в кому. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно, он должен принимать свою дозу строго один раз в сутки. Все предельно ясно. Ты должна будешь раздобыть для него запас снега. Сможешь? разумеется а будут ли у старшего какие то особые способности спросил испытатель или все что даст ему снег это жизнь не так уж и мало согласись усмехнулся варлок будут подтвердила кайдел правда ему придется освоить их привыкнуть научиться но у него появится такая возможность если нам если мне удастся столковаться с техномагами Возможно, дело упростится, если ты расскажешь нам все, что знаешь об этих техномагах. Чем они занимаются, что им может понадобиться? Техномаги относятся к числу тех немногих чародеев, которые считают, что лучших результатов можно добиться, соединив магию и технику. Каких именно результатов они достигли, я не могу знать наверняка, но кое о чем слышала. Другими словами, они разрабатывают всевозможные магические системы на базе технических средств. Это возможно? Конечно. Хотя этот раздел магии, скажем так, не самый популярный. Один с интересом подался вперед. Он сидел, вольготно закинув ногу на ногу, покачивая пустую чашку на пальце продетом сквозь ручку, и казался сейчас намного моложе, чем был на самом деле. Их можно привлечь на свою сторону? Ой, вряд ли. Они сами по себе. Ну а как-то воспользоваться их разработками? Они охотно продают их. И что берут в обмен? Именно в обмен Кайндл сдержанно улыбнулась, поскольку, как это обычно бывает в переломные годы, деньги не имеют ценности. Техномаги, как и все остальные, предпочитают бартер. Драгоценные камни и металлы, годные для изготовления магических артефактов, золото, серебро, платину, проводную сталь, а также технические приспособления, запчасти, технику, словом, в зависимости от того, что вы можете предложить. Они берут драгоценные металлы? — Разумеется. Для изготовления некоторых артефактов золото и серебро незаменимы. — Что ж, тогда все прекрасно устраивается. Я передам тебе некоторое количество золота. Завтра же, или послезавтра, если возникнут затруднения, кто-нибудь из наших отвезет тебя в город. — Кого именно отправить? — коротко спросил испытатель. — Отправь лидана Он отлично знает город. — Хорошо. — У меня есть пара вопросов. Мягко произнес Варлок, плотоядно улыбаясь. То есть, наверное, улыбался-то он, думая о самых обычных вещах. И почему его улыбки, мимика и жесты вызывали такие неприятные ассоциации, приходилось лишь догадываться. — Да, Паша. — Позволь, я спрошу у Кайндал. И когда Один кивнул, обратился к ней. — Я стал случайным свидетелем твоей беседы с парнем из Алого Круга. — Его зовут Туман. Да, мы были раньше знакомы что вас заинтересовало? То, что он обвинял меня в предательстве? Как раз это-то не слишком заинтересовало. А вот то, что он говорил, будто бы ты предала саму себя, заинтересовало. И ты ответила, что даже если бы решила передать людям ОСН свои знания, все равно не смогла бы этого сделать, потому что они, то есть мы, не в состоянии их понять». Девушка потянулась к столику, и варлок налил ей еще чаю. Он не торопил ее с ответом. — Это будет сложно объяснить, — проговорила она наконец. — Ничего, — подбодрил Один, — у нас много времени. Занятий у курсантов завтра все равно не будет. Только две разминки и стрельба. — Сейчас попробую сообразить, с чего тут лучше начать. Кайнделл взяла из вазочки кусок сахара, покрутила его в пальцах. Скажем так, издалека о том, что человеческая раса состоит отнюдь не только из людей, вы знаете? — А из кого еще она состоит? — поинтересовался испытатель. — Изначально, в те далекие времена, когда магия еще не оставила наш мир, в нем жили как люди, так и оборотни, альвы всех мастей, драконы и многие другие существа. Не верите? — Теперь уже сложно не поверить, — усмехнулся Содин. — Продолжай. «А что означает «альвы всех мастей»?» «Эльфы? Темные и эльфы светлые?» — спросил Варлук. «Тут сложности с терминами». Алый круг для простоты принял скандинавский вариант более правильный. «Дело в том, что современный фольклор делит волшебных существ на эльф, гоблинов, а не же и гномов». «Так кажется». «Между тем и те, и другие, и третьи относятся к одному энергетическому типу. Все они альвы». Есть еще вариант фейри или ши, тут уж кому как нравится. Лесные, горные, подземные, есть еще дневные и ночные, тоже альва. Оборотни – еще один тип, как перевертыши, то есть меняющие облик по желанию, так и вервольфы, оборачивающиеся при полной луне. Драконы – тоже отдельный тип разумных волшебных существ. К нему можно отнести грифонов, фениксов, саламандр и прочих, вплоть до агиски морских лошадей. Это поверхностная классификация. На самом деле она куда сложнее. Пока все понятно. Продолжай. Многие из них наделены душой. Говоря проще, многие продолжали жить в нашем мире, лишенном магии, но в человеческих телах. Перерождаться раз за разом. А сейчас они постепенно начнут возвращать в себя особенности своей расы. Вернее, что я говорю, уже постепенно возвращают... Она замолчала, задумчиво разглядывая чашечку, на стенках которой резвились пастушки и овечки. «Продолжай», — повторил Один. «А что тут продолжать? В ралом круге очень много альвов всех мастей, представителей чудесных народов, есть оборотни, чародейские существа вроде драконов, единорогов и так далее, но зато крайне мало людей». «Вот как!» На лице главы ОСН возникло недоверчивое выражение — Испытатель, в отличие от него, смотрел с жадным интересом, даже подался вперед из кресла. Варлок тоже отнесся к сообщению спокойно, словно сам уже думал над этим. И, как ты полагаешь, постепенно нашу землю снова заселят все эти великаны, чудовища, домовые, водяные и прочие духи. Этот процесс уже начался. Когда он закончится, никто не может предсказать. «Ты хочешь сказать, что адепты алого круга не относятся к расе людей?» — переспросил Один. «В подавляющем большинстве. А вообще-то я имел в виду все три круга — белый, алый, черный. И ты хочешь сказать, что теперь они стремятся к истреблению всех людей? В смысле, тех, кто относится к человеческой расе? Нет, конечно, подобные бредовые мысли вряд ли посетят голову хоть кого-то из психически здоровых представителей нечеловеческих рас. Зачем?» Они считают, что каждому должно быть отведено свое место. Постой! Вдруг сообразил Варлок. Впервые в его глазах на пару мгновений появилось выражение страха. Так ты тоже? Да, спокойно подтвердила Кайндл. Я тоже не совсем человек. А кто? Альф, Сид, Фэй, Риши, неважно, как называть. Тогда почему же ты отковалась от круга? Потому что меня не устраивает место, которое остальные оставляли людям. Я считаю, что вопрос доминирования в нынешние времена вообще несостоятелен. Я считаю, каждый должен жить так, как может и считает нужным. Ты, как я понимаю, за сосуществование, — закончил за нее испытатель, — на равных условиях. Разумеется. В современном мире, полагают численное превосходство уже не является превосходством. Смотря в какой ситуации, — возразил обалдевший Один, — ну а все остальное объяснить уже несложно. — довершила свой рассказ Кайндал. — Естественно, что Альвы владеют своей особой магией, которая людям не по плечу, в силу специфики естественной энергетики. — Теперь понятно, — кивнул Варлок. — Но, как я понимаю, тебе доступна и чисто человеческая магия. — Смотря какая. Есть разделы колдовства, которые я вряд ли смогу освоить, но в целом... Да, таковы преимущества представителей нечеловеческой расы. — И ты серьезно занималась этим вопросом, верно? — В алом круге есть те, кто занимался этим куда серьезнее. Так значит, текст, переданный нам тобой, принадлежал кругу? Нет, это моя собственная рукопись, но разработки в большинстве, скажем так, общие. Кое, чему меня учили бывшие друзья, кое-что я осваивала сама. В самом начале, когда различия моей энергетики и энергетики людей, а также наших возможностей, еще не были так уж заметны. Любопытно. Один покачал ногой. «Но ты можешь, по крайней мере, рассказать нам об особенностях этой альвийской магии, чтобы мы знали, чего ожидать?» «Могу. Правда, это мало чем поможет». Она снова задумалась, и Варлок, поглядывающий на нее с интересом, дарил ей чаю. «Альвы очень открыты общей энергетике мира. Грубо говоря, могут пропустить через себя намного больше заемной энергии, чем человек». Кстати, те же драконы в этом смысле еще более сильны. Магия альвов в большей степени стихиальна. Им нужно меньше подручных средств, вроде артефактов или заклинаний, чтобы заниматься магией. Да, это может стать проблемой. А об остальных различиях придется поговорить позже, — хмуро сказала девушка, — когда я смогу точно сформулировать. Она вдруг почувствовала, что засыпает. Усталость рухнула на нее внезапно, как полторы тонны песка на голову. Веки мгновенно отяжелели, и ей стоило большого труда не поддаться соблазну и не свернуться в кресле клубочкам. Один посмотрел на нее проницательно и с сочувствием. «Да, конечно. Паша, отведи Викторию в ее комнату. Думаю, остальных курсантов уже вернули на жилой этаж. Завтра же проведи с ними разъяснительную работу». — Объясни, что курсантам не следует по первому же звуку тревожной сигнализации нестись, сломя голову к выходу из базы. Тем более, что большинство их бежало просто абы куда, а не к выходу. Словом, разъясни своим подопечным, как им следует себя вести. — Конечно, Один. Варлок вежливо распахнул перед Кайндал дверь в коридор. — Наверное, ты запомнишь дорогу в кабинет Одина? — спросил он. — Тебе, как я понимаю, часто придется бывать у него. — У Одина три кабинета. Этот... Основной, по соседству еще один технический, там у него вся ценная документация хранится. Не скажу, где конкретно он рассмеялся, потому что не знаю. Нижний кабинет он использует для работы, а третий — представительский. целая зала с огромным столом, креслами и диванами, с картинами и всем прочим необходимым для комфорта. Роскошное зало, короче. Один ею почти никогда не пользуется. Лишь раз принимал там гостей из джаншуры, и все. «Запомнишь дорогу?» «Сейчас?» — она зевнула. «Вряд ли. Уж постарайся. Рядом с кабинетом Одина находится и лаборатория, хотя теперь, скорее всего, их перенесут на другую базу, какую-нибудь из резервных. Но ведь старший, как я понимаю, знает обо всех запасных базах». «Ну что ты? Конечно, не обо всех. Например, в Карелии есть одно противоатомное убежище, а его местонахождение знают только Один и испытатель». Туда, наверное, и перенесут лаборатории вместе с полигонами. А где будут работать учебные точки, вообще неизвестно. Возможно, теперь, когда местоположение базы уже рассекречено, нас всех будут выпускать на поверхность. Может, вокруг по настроям зданий тоже хорошо. А то, что секретно, всегда можно спрятать. Согласна, — ответила Кайндл. Тем более, что ночь не слишком-то заботилась о том, чтобы спрятать свое обиталище. «Как ты думаешь, зачем она устроила этот нелепый налет на базу?» «Думаю, хотела просто посмотреть, что тут да как. В частности, взглянуть на лаборатории...» «До лабораторий ее люди не добрались. Сама понимаешь, уж лаборатории-то у нас защищены на славу, и все наши кинулись именно туда, поэтому отряд и не сумел пробиться. К тому же они, кажется, немного запутались на нужном этаже. Тот ангар, где ты беседовала со своим знакомым по имени Туман, Располагается рядом с хранилищем, а хранилище приписано к лабораториям. Сама понимаешь, в хранилище много что имеется. А книги? Рядом с библиотекой они тоже появлялись, но там противоснарядное бронирование. Зачем? Изумилась Кайндал, от удивления она даже проснулась. Так получилось. Под библиотеку подбирали любое подходящее, достаточно просторное помещение. В результате подошел только вспомогательный оружейный склад, он тогда стоял пустым. А такие всегда защищают дверью с противоснарядным бронированием на случай детонации, чтобы взрыв боеприпасов не поднял на воздух всю базу и соседние оружейные склады тоже. Ну, ты должна понимать. Да, пожалуй, разумно. Поскольку все эти двери по распорядку положено запирать каждый вечер, то и библиотеку заперли адептом Алого Круга не помог бы даже автоген. А они принесли с собой автоген? Если бы принесли. И магия тоже не помогла бы, потому что дверь была изнутри и снаружи покрыта тонким слоем зачарованного серебра. Варлок развел руками. Сказать по правде теперь, я понимаю, что мы предприняли далеко не все меры магической предосторожности, на которые способны, но придется пересмотреть распорядок. Кстати, твой рассказ о техномагах заинтересовал меня». Уверен, и один тоже додумается до этого. Ты сможешь свести нас с ними для того, чтобы приобрести у них партию защитных технических систем? Думаю, если они уже разработали что-нибудь подобное, стационарные-то не откажутся продать. Ты не знаешь, разработали или нет? Ну ладно, в любом случае не может и заниматься торговыми контактами с их братией. Тебе помимо всего прочего надо учиться, так что вы уже знаете, кому могут поручить это дело. Кому-то из тех, кто еще не слишком загружен работой. Ну, к примеру, Гленну. У курсантов он преподает химию и экспертный анализ. Впрочем, этот вопрос, скорее всего, будет решать Ронан, а не я. Или глен А может, впрочем, и я. В СН ты считаешься экспертом по магии, да? Ну, не так, чтобы... Да. Именно так. Он улыбнулся, и впервые за все время их общения... Улыбка у Варлока получилась самой обычной, спокойной и даже мягкой. Заключение по качеству маготехнических средств, которые ты привезешь, буду давать именно я. «Надеюсь, ты дашь благоприятный отзыв?» — рассмеялась Кандейл. «Познакомство, а?» Он фыркнул в знак того, что оценил шутку. «По крайней мере, мне будет очень любопытно взглянуть, что они там такое клепают в своих мастерских. Кстати, они изготавливают неплохое холодное оружие» помимо всего прочего. Интересно будет увидеть. Хотя, откровенно говоря, мы здесь тоже производим отличное холодное оружие. Потом ты побываешь в наших мастерских, сможешь сравнивать. Тот меч, который дали мне отличного качества, но не зачарован. А ты умеешь зачаровывать оружие? Пока не слишком хорошо, но кое-что уже делал. Это ты мне тоже расскажешь и покажешь. Они, наконец, спустились на этаж, где жили курсанты, и подошли к двери комнаты, где Кайнделл обитала вместе с Летти. Хотя колдовским оружием у нас занимается Коваль. Представь, это не прозвище, а фамилия, но мне тоже будет интересно. Она развела руками всему свое время и скрылась в комнате.